Глава двадцать 29. Неожиданность. Гром от работы над программой обучения молодых водников, оторвал уверенный стугу в дверь. Не дожидаясь разрешения, в кабинет проскользнула Саяна. Остановилась, строго глядя на меня и сложив руки на груди. Дорогой деверь, куда ты собираешься завтра улизнуть? Какие важные дела ты себе организовал? Ты что-то хотела от меня, Саяна. Спокойно поинтересовался я, наблюдая, как пышет праведным гневом невестка. «Завтра праздник. Мы с Эйро готовились к этому дню и рассчитывали на тебя. Ты лицо нашего рода, одна из важнейших фигур». «О, боги!» Сейчас начнет отчитывать. В такие моменты мне было жаль беднягу Эйро, а самому хотелось стечь под стол. Но я крепился. Праздник женщин — это не шутки. Это тяжелое испытание для нервов. Каждый мужчина должен заранее подготовить символический подарок и вручить его той, кого первый увидит с утра. У семейных это обычно жена или дочь. А вот моего внимания жаждет половина незамужних обитательниц этого поместья. «У ваш невестку, брат!» Лисица сменила тон, сделав его заискивающим. «Ну что тебе стоит?» Отдыхать тоже надо, еще подавать пример остальным. Она выудила из склада калового платья сложенное в трубочку листок и протянула мне. Мы Сейра набросали речь для тебя. Тебе даже не придется напрягаться, просто выучи и произнеси во время торжества. Я без энтузиазма принял бумагу. Теперь точно не отвертеться. Придется побыть хорошим братом. Сая не нравятся праздники, шумы, яркие краски. Все то, чего я терпеть не могу. Они сырые чтят традиции, а по мне большинство из них полная чушь, пережиток прошлого. Ладно, я сделаю это. Все? Невестка смотрела на меня, хитро улыбаясь. Ты уже приготовил подарок для той единственной, кого первой встретишь завтра утром? Проклятье. Забыл. Да и не хотел, если честно. Помню, как это было в те годы, когда я встречал весну дома, а не в очередном походе. Вот так подаришь кому-нибудь безделушку, а потом за тобой ходят тенью и вздыхают. Смотрят влюбленными глазами и ждут внимания. Все девицы Ситории начинают сходить с ума за неделю до праздника, и только о нем и твердят. Уже с раннего утра под моей дверью будет стоять хихикующая толпа хватит с меня и одной женщины которая все жило вытянула я надавил на закрытые веки чтобы изгнать ее образ если бы мирай знала какие мысли крутились у меня в голове бежала бы без оглядки саяна не уходила чего то ждала хитрая лисица слушай эй тебе и тут не придется напрягаться я снова продумала все за тебя Она снова полезла в карман и достала оттуда шелковый сверток. Ну что тебе стоит? Зато девчонок порадуешь. Не будь ты таким мрачным, радоваться надо, весна пришла. Моя весна это проливной дождь, свинцовые тучи, и гроза с блеском молнии и раскатами грома. И, кажется, лиса это знает. Она очень проницательная. А может, и Ира разболтал. «Ладно, я свой долг выполнила, можно бежать. Хорошего вечера». И невестка поспешила ретироваться. Я сунул в карман безделушку, даже не разворачивая шелка. Нужно сосредоточиться на делах. До сих пор непривычно, что не надо ежедневно продумывать тактику боя, наступления и отступления. Вместо этого сижу в кабинете за столом в компании папоротника, который прислал Лейер. «Перебираю документы, готовлю программу обучения молодежи. Тренировок сегодня было мало, толком даже размяться не удалось. Рабочего вдохновения хватило только на одну страницу, а потом в мысли снова вклинилась молния. Ее взгляд с поволокой, приоткрытые мягкие губы, которые так хотелось зацеловать. Моей фантазии хватило бы на целый день. И начал бы я у той стены. Можно было бы обмануться, поверив, что она проявляет инициативу просто потому, что сама этого желает, а не по приказу Санда. Вспоминаю ее улыбку и глаза и не понимаю, как можно так искренне врать. Смущаться, как девочка, быть такой нежной и чувственной. Ей хотелось поддаться ее женственности. Она тянула магнитом. Она талантлива во всем, за что бы ни взялась, поэтому я больше не дам господину Санде ее использовать. Ближе к ночи ассистент передал мне заключение главного маг-целителя из госпиталя. На корке документа значилось: Мирайота Ари, первая категория здоровья, работа наставником разрешена. Первая, самая высшая категория, у Молнии идеальное здоровье даже удивительно, такое в нашей среде не часто встретишь. Обычно боевые маги уже к двадцати трем нещадно потрепаны. Старик-целитель постарался на славу и настрочил два десятка листов убористым почерком. Но интересовали меня только шрамы. Я скользил глазами по строчкам, выискивая нужную информацию. Невольно отмечал детали: рост, вес, параметры тела, талия. Какая у нее тонкая талия. Обнять бы ее обеими руками сжать. Объем бедер благоприятен для деторождения, таз без дефектов и пороков развития. Так, это мне точно не интересно. Ни капли. Листаем дальше. Зрение острое на оба глаза. Аппетит хороший. Наблюдается нарушение сна. А последнее важно нужно выяснить что тревожит мирай и кто тот человек который стал вместо меня ее кошмаром невольно я испытывал злость к ее давнему врагу хотелось посмотреть на него а потом оторвать голову страницы шуршали под пальцами о боги он даже составил отчет по женскому здоровью но что за въедливый дед я эту информацию не запрашивал Хотел пролистать дальше, но взгляд зацепился за строчку, как будто специально выделенную жирным. Невинно. Вернулся и перечитал еще раз. Меня не должна интересовать эта информация, но... Я даже про шрам забыл. все таки невинно. Стало не по себе от того, что я думал о ней не весть что. А вот инстинкт собственника взыграл с новой силой. Хотелось сделать так, чтобы никто больше на нее не покушался. Возможно, ее прекрасные манящие губы тоже до сих пор не знали поцелуев. Значит, есть шанс стать для нее первым во всем. И плевать, что там ей поручили. Я никогда не был жертвой только охотником. Но что делать с тем, что госпожа Мирая аристократического происхождения, с известной хоть и вражеской фамилией, не безродная девка? Коями полны дома удовольствий. От этих мыслей заныли виски. Эти качели сводили с ума. Надо вернуться к отчету и найти, что хотел. Как назло, информация оказалась на последней странице. На передние стенки живота и спины слева следы от проникающего ранения холодным оружием, нанесенные предположительно три года назад. Дыхание перехватило, а внутри сжалось будто меня сейчас ранили хитой, какую же боль она тогда испытала, но было несоответствие как я и предполагал ее шрамом три месяца, а выглядят они как будто удар нанесли три года назад, пусть теперь не отрицает, что обладает ускоренной регенерацией тканей, а вместе с идеальной совместимостью ее магии с остальными. Прямое указание на родство с уничтоженным кланом. Настало время серьезно поговорить, госпожа Мирай.